А вот была история Как-то раз на одном из приемов Наполеон спросил у герцогини Делинь «Скажите, вы все так же любите мужчин?» «Да, государь, но только когда они хорошо воспитаны», ответила дама и гордо удалилась ь